Глава 56. Судьбу Кружилин определил Шашков. Поначалу ему предписали выходить с группы, где старшим был Александр Георгиевич, но когда вечером 22 июня немцы устроили в долине смерти светопредставление и вновь закрыли коридор, начальник особого отдела сказал старшему лейтенанту «Бойцов у тебя от рота осталось, кот наплакал. Командовать неким, а начальника в группе выхода хватает» есть у меня к тебе последнее поручение, даже не приказ, а просьба. Возьми с собой надежного бойца и отправляйся в штаб Антиуфеева. Поможешь ему вывести дивизию сюда, пусть за нами сразу и выходит. И побереги его, все-таки единственный в армии генерал среди комдивов. От роты у на осталось пятеро бойцов. Четверых он передал охране особого отдела, Взял с собой сержанта Чекина, с ним решил отправиться на КП командира 327-й дивизии. А по дороге Олег завернул туда, где располагался медсанбат Марьяны. «Надо ведь навестить жену», – думал Кружилин, – «узнать, каково ей, не нужна ли помощь». Хотя и понимал, что помощи ею наказать никакой не сможет. У него боевой приказ Шашкова, у Марьяны раненые на руках и святой долг сестры милосердия. Медсанбата на прежнем месте не было – Оставались палатки, брезентовые крыши, их кое-где провалились, завернулись и стены, обнажая топчины, на которых лежали умершие от ран бойцы и командиры. Трупов и вокруг, на земле, под деревьями, на расстеленных плащ-палатках было довольно. Кое-кто из раненых был еще жив, одни тихо стонали, глядели в радостное июньское небо с от яркого солнца голубизной безразличными, равнодушными к происходящему глазами. Олег заглянул в каждую палатку, обошел вдоль и поперек, только не нашел ни Марьяны, ни тех, у кого бы мог узнать о ее судьбе. У подножия сосны верхушку ее срезала снарядом. Кружилин видел молоденького военврача, лицо которого показалось ему знакомым. Военврач сидел, свесив голову влево, а в правой руке, упавшей на колени, сжимал пистолет. Сержант Чекин осторожно высвободил из его пальцев оружие, вынул обойму, выщелкнул на ладонь три патрона и подал командиру. «Поторопился, бедняга», сказал Олег Кружилин. Он потерял уже надежду найти кого-либо, кто в состоянии был произнести хоть слово, как вдруг Степан показал ему рукой на санитарную повозку. Возле нее, опершись спиной на заднее колесо, сидел пожилой красноармеец. «Живой!» – определил Степан Чекин, «Вроде моргает». Они подошли поближе. Олег всмотрелся и подумал, что он помнит этого человека. Санитар ихний, подтвердил Чекин, Сабиров его фамилия, а может быть и Садыков. Кружилин склонился над сидевшим у колеса человеком и легонько тронул его за плечо. «Товарищ», – сказал он, – «очнись, идти можешь?» Красноармейц открыл глаза и посмотрел на старшего лейтенанта сукоризную, Или это так показалось ему? «Ты меня помнишь?» – спросил Олег. «Я к медсестре вашей приходил, Марьяне. Где она сейчас? Что с нею?» «Говори, пожалуйста, говори, не умирай пока, товарищ!» Санитар разлепил губы и прошептал. «Марьяна?» «Да, да, оживился Олег, Марьяна, где она?» «Карман!» С трудом выдавил из себя умирающий Садыков, а может быть и Сабиров. Кружилин решил, что тот хочет передать ему документы, расстегнул пуговичку на кармане гимнастерки, пошарил пальцами. Документов и смертного медальона там не было, лишь клочок бумаги нащупали пальцы Олега. Он развернул его и прочитал. «Нас уже трое. Люблю». Подписи не было, не успела Марьяна подписаться. «Вот и свершилось», – вслух проговорил Кружилин. «Теперь я бессмертен». Он бережно спрятал листок в партийный билет, лежавший в левом кармане, и нагнулся к бойцу. «Что я могу сделать для тебя, товарищ?» – хотел спросить Олег, красноармейца. Но санитар был уже... Мертв.